37 подробности про хрустальную вазу и невоспитанных хозяев. В это время в кондитерском магазине милиционер Иван сидел и спокойно ждал дальнейших событий. Рядом с ним спокойно сидела бабушка Марья, а уже отвязанный от кассы продавец взволнованно подпрыгивал на месте, спрашивал, «Почему мы никуда не бежим? Почему мы ни за кем не гонимся?» «Нам никуда не надо бежать», — сказал Иван. «Мы находимся как раз там, где все происходящие сейчас события скоро кончатся». «Откуда вы знаете?» — удивился продавец. «Я сделал расчет. скромно сказал Иван. «Измерил вероятность и невероятность всех событий, какие могут случиться в ближайшем будущем. Теперь это будущее предсказано точно. Оно никуда не денется и скоро произойдет. «Неужели милиция умеет предсказывать будущее?» — хором удивились бабушка Мария и продавец. «Умеет» скромно сказал Иван. «Этому нас учат в специальной милицейской школе». «Потрясающе!» — восхитилась бабушка Марья. «А я всегда думала, что заранее узнать будущее нельзя». «Почему?» — сказал Иван. «Предсказывают же погоду на завтра. Все остальное тоже можно предсказать. Это не так трудно, как кажется. Если, конечно, умеешь». В специальной милицейской школе мы начинали с простых вещей — «Вот вам задача. Вы пришли в гости и нечаянно столкнулись со стола большую хрустальную вазу с водой и цветами. Попробуйте предсказать самые ближайшие события». «Выгонят», — предсказал продавец. «Сначала обругают, потом выгонят и больше никогда в гости не позовут». «Это если хозяева невоспитанные», — возразила бабушка Мария. «Воспитанные хозяева, когда гость что-то уронил, стараются просто не замечать». Продавец немного подумал. «Большая хрустальная ваза», — сказал он. Воды в ней полным-полно. Букет тоже, наверное, не маленький. Нет, не получится. «Что не получится?» спросила бабушка. «Не заметить. Тут как не воспитывайся, все равно заметишь. Ваза хрясть, водоплюх, цветы шмяк. Попробуй тут не заметить. Заметят, выгонят и не позовут». «Не согласна. Даже если выгонят, потом все равно позовут и простят. Если, конечно, воспитанные люди». Не надо так далеко заглядывать в будущее, сказал Иван. Задача гораздо проще. Со стола падает ваза. Что происходит дальше? Да вот не можем решить, наморщил лоб продавец. Дальше ваза падает и разбивается на куски. А! сказал продавец. Так вот почему мы тут стоим. Что-то мы ничего не поняли, вздохнули Саша и Паша а мне все ясно сказала простокваша иван посмотрел с жирафа куда едут жулики и увидел что их там ждет впереди сразу догадался чем все кончится вот этого мы как раз и не можем понять сказали саша и паша директор карусели улыбнулся и стал рассказывать дальше